Глава девятнадцатая. Мы впервые выбирались за пределы Фазиса, и я волновался. Знаете, когда живешь, пусть и с перерывами, две тысячи лет, многие вещи перестают удивлять. Люди в первую очередь. Я вообще-то очень низкого мнения о людях. Насмотревшись на мужей, заказывающих собственных жен, сыновей, поднимающих руку на отцов. Я поймал себя на мысли, что от общения с простыми смертными меня воротит. Я сталкивался с мародерами, охотниками за головами, пиратами, всевозможным за чьем, да и просто сердобольными старушками, обожающими стучать на соседей. Дай группе людей ограниченный ресурс и насладись зрелищем взаимного истребления. Друзья становятся лютыми врагами из-за женщины или общего бизнеса. Лучшая подруга однажды переспит с вашим мужем и не говорите, что она не такая. Не существует полководцев верных своему королю. Я не знаю ни одного политика, который реально заботится о гражданах после победы на выборах. Все это красиная возня именуемая жизнью. Я это к тому, что любые события в привычном для меня мире так или иначе происходили благодаря воле предсказуемых землян. И лишь в этой реальности напичканные одаренными есть вещи, которые творятся по необъяснимым причинам. Да, предтечи и все такое. Но согласитесь, мы не знаем, почему пришельцы внезапно покинули землю, проведя на ней сотни тысяч лет. Мы не знаем, как устроена их артифакторика и почему администратор затеял ревизию имущества, тоже не знаем. Я уж молчу про моиер. Совершенно непонятно, как они ухитряются влезать в чужие судьбы. Этот мир меня удивляет. Даже проснулся вкус к жизни. Обсудив с Федором и Джан грядущую операцию, я отправился делать уроки. К счастью, занятий было немного, и я решил поупражняться с шестым. За это время дождь только усилился. Твердо решив выспаться перед началом рейда, Я заперся в своей комнате, поставил будильник на двенадцать и завалился в кровать под теплый плед. При этом хорошенько проветрил помещение и врубил конвектор на тройку. Долго ворочался, не мог уснуть, размышлял над грядущими изменениями в своей жизни. Как человек, привыкший жить в тени, я не люблю повышенное внимание к своей персоне. Да, в определенных кругах надо нарабатывать авторитет, но в школе обычно хватает того, чтобы отметить сильнейшего хулигана, и на этом все успокаиваются. Противостояние с барским затянулось, и в орбиту этой войны втягиваются все новые персонажи. Кроме того, не нравятся мне сотрудники муниципалитета, которые ползают по городу и выискивают тех, кто незаконно подключается к коммуникациям. Раньше я с таким не сталкивался, поскольку честно платил за квартиры, в которых жил, а вишенка на торте — инквизиторы. Надеюсь, их интерес не пойдет дальше банальной постановки на учет. Ничто ведь не мешает упырям время от времени задействовать своих ясновидцев и совать длинный нос в мои дела. Два из трех проблемных вопроса решались уходом из гимназии Эфы. «Я, в сущности, ничего не теряю». да учиваться мне там не нужно, дар уже получен. Вступать в клан нет никакого желания, ведь потянут. Прикрытие от консистории, ну нет. Инквизиторы никому не подчиняются, кроме кормчих, и творят, что им за благорассудится. Выход на клановую верхушку с целью получения дорогостоящих заказов, это да. Решив эту задачу, я сумею отвязаться от Барского и покинуть Фазис. Муниципалитет отправится в топку. Инквизиторы тоже меня потеряют из виду, но это не точно. Остановившись на этом сценарии, я постепенно провалился в сон. Шум дождя – великая вещь с позиции усыпления. Будильник по своему обыкновению разорвал благословенную тьму в клочья. Я не сразу понял, что не так. А, темно. Комната погружена в непроглядный мрак, без малейшего намека на предрассветную серость. Уже в школу мозг включился, и я вспомнил, что сегодня хочу поработать на благо космических пришельцев. Вероятно, Крикс, ты станешь виновником порабощения Земли, припрутся с какого-нибудь югота и накроют мистическим ужасом, положив конец этой хлипкой цивилизации. Когда смещается график сна, чувствуешь себя разбитым, словно джетлагом накрыло. Выбравшись из-под пледа, я сделал легкую зарядку, отжался пятьдесят раз от пола и открыл форточку для проветривания. А потом сообразил, что после начала путешествия газ исчезнет по понятным причинам, и в доме будет холодно. Бродяга, позвал я, натянув штаны. Ты меня слышишь? Я всегда тебя слышу, Сергей. Мне нужно найти хранилище АРМ. Слышал о таком? Конечно. А координатами владеешь? У меня нет таких данных. Администратор выдал мне мысли карту. Когда я ее активирую, можешь глянуть, если ты дашь на это разрешение. Считаю уже дал. Показывай. Я прикоснулся к часам, активируя мысли карту. Сразу выхватил пункт с надписью X12, который располагался высоко в горах. Мне показалось, что это ближайшее к фазису хранилище. В голове раздался бесплотный голос бродяги. Увидел. По карте до точки X12 было примерно сто двадцать километров, но стоит учесть особенности рельефа. Горные пики, серпантины, перевалы. С другой стороны, Бродиаго явно перемещается в многомерном пространстве, и не факт, что ему вообще нужны привычные дороги. Сколько тебе понадобится времени на переброску? – спросил я, убирая ладонь от циферблата. Минута. Последовал невозмутимый ответ. Даже меньше. У скорости прям зашкаливают. Тогда не будем задерживаться. Остальные жильцы дают согласия. Дают, но можешь спросить у них для очистки совести. Пока бродяга ведет незримый диалог с моими соседями, натягиваю футболку и достаю из шкафа теплую фланелевую рубашку. Разрешение получено. Сообщил домаморф. Вынужден предупредить, что при дальних перемещениях я не могу гарантировать наличие удобств. Газ, вода, электричество – все это будет недоступно. Я понимаю. Хорошо. Газовое пламя за решеткой конвектора потухло, вместе со светильником на потолке. Я поспешил закрыть форточку и уставился в оморфное ничто, развернувшееся за окном. Лязг, скрежет и щелчки отсоединяющихся коммуникаций утонули в несмолкаемом ливне. А в следующую секунду шум дождя растворился, даже не знаю, как это назвать, шорох песка? Нет, скорее пепла. Не поймешь, пока не прислушаешься. Раньше я не обращал внимания на этот звук, а теперь, ну, меня просто ничто не отвлекало. Я стоял один посреди остывающей комнаты без света и компании в виде глупых малышей. И видел, что пространство закручивается в сложные конфигурации, напоминающие фракталы. Да, источника освещения не было, зримого источника. Многомерность мерцала сама по себе мертвенным серым светом. На перемещение ушло сорок секунд. Сто двадцать км за сорок секунд. Дождь отступил. Я не сразу понял, что произошло, а когда понял, то криво ухмыльнулся. В окне сияли яркие звезды, к горизонту тянулись заснеженные вершины гор. Бродяга замер на краю обширного плато, за которым клубилась мутная серая мгла. Мы сбежали от шторма, вскарабкались выше напластований туч и теперь наслаждались ясной октябрьской ночью. Луна показалась мне настолько близкой, что протяни руку и можно потрогать черные пятна морей. Над Фазисом и предгорьями Кавказа шел ливень. Здесь этого не чувствовалось. Сергей в комнату без стука влетел. Федя, ты видел? Что? Не понял я. Мальчишка выглянул в окно. Отсюда не видно. Идем, покажу. Пересекаем гостиную, выбираемся на балкон и я выпадаю в осадок. Крутой горный склон, в который вмонтирована пасть неведомого чудовища. Жуткая, невообразимая тварь. Тени падают таким образом, что я не могу понять, то ли это летающий спрут, то ли бублик с глазами и щупальцами. Вся эта история вписана в шестигранник, расчерченный на сектора. Линии тянутся к чудовищу, центральному элементу композиции. «Аж мурашки по коже!» — раздается голос Джанн. В абсолютной горной тишине наши переговоры и народное вкрапление. Врата хранилища выглядят более уместно, чем прокравшийся с побережья домоморф. Я сжимаю пальцами игральную кость. Администратор отвечает мгновенно. «Слушаю тебя, человек». «Я у хранилища. Что теперь делать? Как раздобыть АРМ?» «Запоминай». Минуты полторы я выслушивал инструкции. За это время ничего радикально не изменилось. Мои спутники рассматривали ночнойу панораму и перебрасывались восхищёнными репликами. Бродиаго, сказал я, администратор настроил хранилище на прием гостей. Система среагирует на твое присутствие, так что я хочу проникнуть внутрь. Все этого хотят, уточнил Дамаморф. Мои соседи дали подтверждение. Артефакт скользнул вперед на ходу меняя конфигурацию. Я думал, что мыломонемся через фрактальную мешанину, но нет, бродяга просто полетел. По дороге жилище трансформировалось в нечто вытянутое, смахивающее на ракету. Наш балкон сам себя остиглил, убрав решетку ограждения. Я не мог видеть всего здания, судил об изменениях по веретенообразной тени в нескольких метрах под нами. Неведомая хрень в центре ворот засветилась красным. Расширились щели, сегменты расстыковались и втянулись в раму, формируя прямоугольный проем. Моему взору открылся ярко освещенный тоннель. Через несколько секунд мы приблизились к хранилищу. И я понял, что врата масштабнее, чем виделось издалека. Сюда бы и средних размеров корабль пролез, не говоря уж о механизмах подобных Дамаморфу. Я больше не сомневался, что Бродяга это инопланетный механизм, технологическое устройство, находящееся за гранью возможного. Не хочется думать о сценариях вторжения, предтечи нас попросту размажут. Впрочем, как показала история. Чужие могут сосуществовать с человеческой расой, не вмешиваясь в ход событий и не пытаясь доминировать. Это какая-то параллельная цивилизация, которую лучше не трогать. Стены тоннеля были ровными, гладкими и по своей фактуре напомнили металл. Напрашивалась аналогия в виде титана, но я подозреваю, что эти ребята шагнули еще дальше. Недаром колонии пришельцев способны пережить целые культуры. В этих сооружениях притаилась вечность. Тоннель вывел нас в обширное куполообразное пространство, по периметру которого вспыхивали круглые светильники. Сложно судить о системах безопасности этого места. Если меня исканировали, то не навязчиво, изпод тишка. Так или иначе хранилище открылось помощнику администратора, при этом автоматика не вступала в диалоги. Не пыталась выяснить мои намерения. Возможно, взаимодействие выстраивалось через бродягу. Сжимаю кубик. Мы на месте администратор. Вижу. Защитные цепи отключены. Ремонтные модули перенастраиваются, чтобы вы могли их использовать. И что теперь? Прикажи дамаморфу создать док для АРМ. Пусть откроет внешний люк и впустит модуль. Хорошо. Прерываю связь и отдаю приказ бродяге. «Создай док для АРМ». «Я должен получить общее одобрение». «Как же меня это достало!» «Ребята!» — поворачиваюсь к своим спутникам. «Я не могу управлять бродягой оперативно с этими ограничениями». «И что ты хочешь?» Осторожно поинтересовалась Джан. «Делегируйте мне свои права. Передайте полномочия по управлению». «Ага», — ухмыльнулась Джан. «Джан». «А потом ты нас выгонишь?» «Не неси ерунду. Мы выгодны друг другу. Я не представляю себе другую команду, с которой мог бы все это проворачивать». «Чистая правда. Оружейник, морфистка и убийца. Идеальная комбинация». «Делегирование можно отменить в любой момент», — подсказал бродяга. «Соседи колебались недолго». «Я согласен», — заявил Федя. «Передаю права на управление домоморфом Сергею». «Ладно», — махнула рукой Джан. «Мне, по правде говоря, тоже надоели все эти совещания по каждой переброске. Забирай мои права». «Принято», — сказал бродяга. «Выполняй приказ», — надавил я. В недрах веретена что-то сдвинулась, грохнула, лязгнула. На этом создание дока, похоже, было завершено. «Передай хранилищу», — сказал я. Пусть отправляет к нам МРМ, ну и примет эту штуку на борту. Исполняю. Поначалу видимых изменений я не заметил, но потом в искривленной поверхности купола прорезалось круглое отверстие, из которого выкоробкалось нечто. Я даже не знаю, как описать эту штуковину. Бублик размером с крупного пса, черный и быстрый. АРМ сильно напоминал тварь, изображенную на воротах в хранилище. По этой штуковине были разбросаны глаза и многочисленные извивающиеся щупальца. Возникло жутковатое ощущение, что передо мной не машина, а зверь. АРМ оттолкнулся от стены купола и полетел к нам, игнорируя законы гравитации. По-своему это выглядело изящно, но все испортил взгляд чудовища. Приблизившись к веретену, тварь просканировала нас так, словно раздумывала, не разорвать ли всю компанию в клочья. Нырнув вниз, модуль скрылся под дамаморфом. Раздался характерный звук. Люковая заглушка сдвигалась на сервоприводах. Шупальца царапнули по металлической поверхности. Крышка встала на место, и я испытал невообразимое облегчение. Теперь нужно избавиться от этой дряни. Мы не закончили. Джан сглотнула. Девушке было не по себе внутри хранилища. Можем отправляться в Фазис? Нет, я покачал головой. Наша дорога лежит в Понтикус. Надо завершить начатое.